Целый день Джутун размышлял об этом деле, но ничего не мог придумать для спасения Лейхена. Все, что он мог сделать, это попросить своих друзей пойти в управление и постараться как-нибудь помочь Лейхену. Джутун решил не жалеть денег и подкупить чиновников, и высших, и низших, чтобы они как можно снисходительнее отнеслись к подсудимому. Однако, несмотря на то, что начальник уезда любил Джутуна, он был очень зол на Лейхена за то, что тот убил его возлюбленную Бай Сю Ин, и слушать ничего не хотел об облегчении его участи. Да к тому же начальник никак не мог противостоять настойчивости старика Бай Ю Цяо, который не отставал от него, требуя осудить Лейхена на смертную казнь. Предварительный срок заключения в тюрьме, 60 дней истек, по делу Лейхена было вынесено решение, и далее он подлежал пересылке в окружное управление Дзиджоу. Главный следователь, который вел это дело, взял с собой все документы и отправился вперед. А Джутуну было поручено доставить туда Лейхен. Отобрав с десяток стражников, Джутун повел Лейхена в окружное управление. Отойдя от Юнчена, примерно на десять ли, они увидели кабачок. «Выпьем здесь по две-три чашечки вина и пойдем дальше», — предложил Джутун. Они зашли в кабачок и уселись за столик. Вскоре Джутун вывел Лейхена по надобности. Отойдя в безопасное место, он снял с него конгу и, отпуская его на свободу, сказал, «Дорогой брат, беги домой, забирай свою мать и сейчас же уходи куда-нибудь подальше, а я явлюсь за тебя в суд». ты мне недолго», — промолвил Лейхен, «только ты будешь за это в ответе». «Дорогой брат, да разве ты не понимаешь?» что начальнику уезда мстит тебе за то, что ты убил его любовницу. Он сделал все, чтобы тебя приговорили к смертной казни. В округе тебя наверняка казнят. А если ты убежишь, меня за это смертная казнь не ждет. Да к тому же у меня нет ни отца, ни матери, о которых я должен был бы заботиться. И я отдам все, что имею, только бы откупиться. Ты не беспокойся обо мне. А думай только о том, как бы уйти подальше. Поклонившись своему другу и поблагодарив его, Лейхэн через задние ворота окружными тропинками добежал домой, собрал все самое ценное в узел и, захватив с собой старую мать, в ту же ночь отправился в Ляншаньбо. Но об этом мы говорить не будем а вернемся к Джутуну. Запрятав кангу в траву, он пошел к стражникам и сказал. — Лейхэн сбежал. Что же нам теперь делать? — Надо скорее бежать к нему домой и там поймать его, — зашумели стражники. Но Джутун не торопился, и только когда, по его расчетам, Лейхэн должен был уже отойти далеко от города, Он явился с повинной к начальнику уезда и сказал, — По моей небрежности случилось так, что Лейхен по дороге сбежал, и мы не смогли даже поймать его. Я готов понести за это заслуженное наказание. Как уже говорилось, начальник уезда любил джутуна и хотел помочь ему выпутаться из беды. Однако в связи с тем, что Бай Юйцзяо грозил пожаловаться высшим властям на то, что Джутун умышленно выпустил Лей Хэна. Начальнику уезда не оставалось ничего другого, как сообщить в окружной суд о поступке Джутуна, родные которого не жалели денег, чтобы подкупить кого следует в областном управлении. А пока Джутуна отправили в областное управление. Там с него сняли допрос, и присудили к двадцати ударам палками, клеймению и ссылке в Цанчжоу. На Джутуна надели конгу и под стражей отправили в путь. Ну, само собой разумеется, что из дому Джутуну принесли одежду и деньги, и он прежде всего отделил деньгами сопровождавших его двух стражников. О том, как они добрались до округа Хэн Хай Цюнь, в области цанджоу не стоит рассказывать войдя в город они прошли прямо в ямынь официальное учреждение где в это время был сам начальник области стражники подали ему предварительные бумаги оглядев джутуна и обратив внимание на его темно коричневые цвета финика лицо и пышную длинную бороду начальник подумал что это незаурядный человек и в душе остался этим очень доволен. «Этого ссыльного в лагерь не посылать», — приказал он. «Оставить его здесь. Он будет служить в управлении». С Джутуна тут же сняли конгу Начальник области написал расписку, и стражники, взяв бумагу, попрощались и немедля отправились в обратный путь. А Джутун, оставшись в управлении областью, ежедневно выполнял поручения начальника. Всем своим сослуживцам, писарям, чиновникам, привратникам, посыльным, смотрителям тюрьмы и надзирателям, Джутун сделал соответствующие подношения, и все полюбили его за обходительность. Но вот однажды, а было это в зале заседаний, начальник области, сидя на возвышении, у ступени которого стоял Джутун, подозвал его к себе и спросил. — Скажи, почему ты освободил Лейхена? Ведь тебя самого за это подвергли к клеймению и отправили сюда в ссылку. — Да разве я посмел бы умышленно освободить Лейхена? — возразил Джутун. — Все произошло только по моей неосторожности. — Тогда тебя не следовало наказывать так строго. — заметил начальник области. — обвинительно настаивал на том, что я умышленно освободил осужденного, поэтому меня и приговорили к такому тяжелому наказанию. — А почему Лейхен убил тупо тоскушку? — продолжал расспрашивать начальник области. Тогда Джутун рассказал ему подробно всю историю Лейхена. — Вероятно, так оно и было сказал начальник области, выслушав его. А ты, видя его почтительное отношение к матери и чувство справедливости, я освободил своего побратима. «Осмелюсь ли я обманывать вашу милость?» воскликнул Джотун. Во время этого разговора из-за ширмы вдруг вышел мальчик лет четырех. Ребенок был красив и очень важничал. Это был любимый сын начальника области от первой жены. Начальник в нем души не чаял и дорожил им больше всего на свете. Увидев Джутуна, мальчик подошел к нему и попросился на руки. Джутун взял ребенка и прижал его к груди. Тут мальчик вдруг сказал, я хочу, чтобы меня носил только этот бородач. сынок «Сейчас же отпусти его бороду», — сказал отец. «Нельзя быть таким шаловливым». «А я хочу, чтобы эта борода поиграла со мной», — настаивал ребенок. «Ну что ж, я выйду с ним во двор погулять», — предложил Джутун. «Мы немного поиграем и вернемся». «Хорошо, погуляйте. Да поскорее возвращайтесь», — согласился начальник области. Джетун с мальчиком на руках вышел во двор управления. Там он купил конфеты, фруктов и дал ребенку. Поиграв с ним, он принес ребенка отцу. Увидев в руках сына сласти и фрукты, начальник области спросил. — Сынок, откуда ты это взял? — А это мне дал Бородач, — ответил мальчик. — Он купил, когда мы гуляли. — Где же ты достал денег, чтобы тратиться на покупки для моего сына? — спросил начальник. — Это лишь ничтожный знак моего уважения к вам, и не стоит об этом говорить, — промолвил Джутун. Тогда начальник приказал принести вина. Служанка принесла фрукты, кувшин вина и стала разливать его. Джутуну поднесли три чашки подряд. Затем начальник области сказал. — «Если мальчик еще захочет погулять с тобой, так ты можешь свободно уходить и гулять с ним». «Не смею ослушаться вашей милости», — почтительно отвечал Джутун. И с этого дня Джутун каждый день ходил с сыном начальника на улицу. А так как в кармане у Джутуна еще водились деньги, то он, желает доставить удовольствие своему начальнику, тратил их на подарки ребенку. Так прошло недели две, и наступил пятнадцатый день седьмого месяца, когда совершается жертвоприношение для освобождения блуждающих духов. По обычаю в этот день ежегодно на реке зажигаются фонари и совершаются разные добрые дела. Вечером этого же дня кормилица в доме начальника области позвала Джутуна. — Почтенный Джу, наш борчонок хочет пойти к реке и посмотреть на огни фонарей. Господин сказал, чтобы вы взяли мальчика и пошли с ним. — Ну что же, это можно? — сказал Джутун. Вскоре, испокоив начальника, вышел нарядно одетый ребенок, в халате из тонкого зеленого шелка. Волосы его были заплетены в две косички, поставленные торчком в виде рожек с вплетенными в них бусами. Посадив мальчика на плечи, Джутун пошел к кумирне Будды, спасителя душ, чтобы полюбоваться, как будут пускать по воде фонари. Было время первой стражи. Джутун с мальчиком обошел все кругом, И вошел в беседку, которая фасадом выходила к реке. Тут был устроен пруд, в который народ по обычаю пускал птиц или рыб. Здесь же на воду пускались фонари. Мальчик вскарабкался на перила и залюбовался красивым зрелищем. Вдруг жетун почувствовал, как кто-то потянул его сзади за рукав и шепнул. «Дорогой брат, пройдемте со мной». Я хочу поговорить с вами. Оглянувшись, Джутун даже вздрогнул от изумления. Перед ним был лей Лейхен. Спустись-ка вот сюда и посиди немного, — сказал Джутун ребенку. — А я пойду куплю тебе чего-нибудь сладенького. Только смотри, никуда не уходи. — А ты приходи поскорее, — сказал мальчик. — Я буду с моста смотреть на фонари. «Я сейчас же вернусь», — успокоил его Джутун. И он повернулся, чтобы поговорить с Лейхеном. «Дорогой брат, как это ты очутился здесь?» — спросил он. Тут Лейхен отвел Джутуна в более уединенное место и, поклонившись ему, сказал. «После того, как ты, уважаемый брат, спас мне жизнь...» Я нигде не мог найти пристанище со своей престарелой матерью. Мне только и оставалось, что идти в Ляншэньбо и просить Сунзяна принять меня в горный стан. Так я и сделал и рассказал там о великой милости, которую ты оказал мне, дорогой брат. Сунзян тоже припомнил благодеяние, которое ты оказал ему, дав возможность избавиться от наказания. «Предводитель Чао Га и все остальные вожаки очень тебе благодарны и послали военного советника Уюна вместе со мной отыскать тебя». «А где же сейчас, господин Уюн?» — спросил Джутун. «А я здесь», — отвечал Уюн, выходя из-за спины Джутуна и приветствуя его. Тот, в свою очередь, поклонился ему, говоря... Давненько мы не виделись с вами, учитель. Надеюсь, вы были в добром здравии. Все главари нашего лагеря просили кланяться вам. Они отправили меня вместе с братом Лейхеном разыскать вас и пригласить к нам в лагерь, где все мы служим справедливому делу. Мы давно прибыли сюда, только все не решались встретиться с вами. А сегодня нам удалось подкараулить вас здесь. Мы просим вас отправиться с нами в лагерь и отправдать надежды Чао Гая и Сунцзяна». Выслушав эти слова, Жутун долгое время не мог ничего ответить. И, наконец, сказал. «Учитель, вы ошибаетесь, и лучше больше не говорите об этом». А то кто-нибудь еще услышит, и случится беда. Брат Лейхен совершил преступление, которое карается смертью. И только ради наших братских отношений я помог ему бежать и спастись от смерти. Деться ему было некуда, вот он и отправился к вам в лагерь. А меня из-за него сослали сюда. Небо милостиво ко мне. Пройдет год-полтора, я смогу вернуться на родину и снова зажить, как подобает, добропорядочному человеку. Как же я могу решиться на такой шаг и пойти с вами? Нет, прошу вас, уважаемые братья, не задерживайтесь здесь, чтобы не вызывать ненужных разговоров, и возвращайтесь к себе. Но, дорогой брат, продолжал уговаривать его Лейхен, ведь здесь ты живешь на положении слуги, А пристало ли это мужчине-воину, такому, как ты? Нет, ты должен пойти с нами, не только потому, что я хотел бы жить с тобой вместе, но и потому, что это заветное желание наших предводителей Чао Гая и Сунцзяна. Не раздумывай и пойдем. «Дорогой брат, ну что ты это говоришь?» Ты не подумал о том, что я помог тебе бежать ради твоей старой матери, чтобы ей не пришлось бедствовать? Неужели ты хочешь отплатить мне злом и толкнуть на нечестный поступок? Ну что ж, брат Джутун, раз вы не хотите идти с нами, то нам остается только распроститься и уйти, — произнес Уюн. «Передайте от меня благодарность и лучшие пожелания вашим предводителям», — сказал Джутун. Они вместе дошли до моста. Но когда Джутун подошел к тому месту, где оставался мальчик, он никого там не увидел. В страхе Джутун даже заметался и закричал от отчаяния, не зная, где искать ребенка. Тут Лейхен остановил Джутуна и сказал... — Не ищи его, дорогой брат. Возможно, что два наших спутника, услышав, что ты отказываешься идти с нами, унесли ребенка. Пойдем поищем этих людей. — Дорогой брат, ведь это же не шутка! — воскликнул Джутун. — Если с этим мальчиком что-нибудь случится, то я поплачусь своей жизнью. — Иди за мной, почтенный брат. — сказал на это Лейхен. Джутун, следуя за Лейхеном и Уюном, вышел за город и здесь с беспокойством спросил. — А где же люди, которые унесли мальчика? — Брат мой, пойдем туда, где мы остановились, — произнес Лейхен, — и ручаясь что мы вернем тебе твоего борчонка. — Уже поздно, — сказал на это Джутун, — и я боюсь, что начальник области разгневается. — Наши спутники — люди темные, — промолвил Уюн. — И, конечно, они унесли мальчика туда, где мы остановились. — А как зовут ваших спутников? — спросил Джутун. — Да я и сам не знаю, — сказал Лейхен. — Я слышал только, что одного из них называют черным вихрем. — А не ликуй ли это, который устроил бойню в Дзянчжоу? — испуганно спросил Джутун. «Именно он!» — подтвердил Уюн. При этих словах у Джетуна даже ноги подкосились от отчаяния, и он ринулся вперед в погоню за Ликуем. Отойдя от города примерно на двадцать ли, они увидели впереди Ликуя, который кричал «Я здесь!» Джетун подскочил к нему и спросил «Куда вы девали маленького борчонка?» Низко кланяясь, Ликуй отвечал. — Разрешите приветствовать вас, уважаемый господин смотритель тюрьмы. Молодой борчонок находится здесь с нами. — Сейчас же принесите его и отдайте мне. Только осторожно, — потребовал Джутун. — Украшения, которые были на голове мальчишки, сейчас вот где, — сказал Ликуй, указывая на свою голову. — А где же маленький борчонок? — нетерпеливо спросил Джутун, взглянув на голову Ликуя. — Я дал ему чуточку дурману, — сказал Ликуй, — и утащил его из города. — Сейчас он спит вон там, в лесу. Можете пойти посмотреть на него. Джутун вошел в лес и стал искать мальчика. При ярком свете луны он увидел на земле ребенка. И когда протянул руки, чтобы поднять его, заметил, что мальчик мертв, и голова его расколота на две части. Неудержимая ярость поднялась в душе Джутуна, и он как бешеный выскочил из леса, но никого не увидел. Оглядевшись кругом, он заметил далеко впереди черного вихря, который, размахивая своим топором, кричал, «Иди-ка сюда, иди!» В отчаянии Джутун не мог больше сдерживать себя. Он разодрал на себе одежду и ринулся в догонку за Ликуем. Тот бросился бежать, а Джутун гнался за ним по пятам. Надо сказать, что для Ликуя ходить по горам и переваливать через хребты было дело привычным. Так мог ли Джутун угнаться за ним? Он уже выбился из сил но тут снова раздался голос Ликуя. — Ну, догоняй, догоняй меня! Джетун был до того взбешен, что готов был живым проглотить Ликуя, но догнать его никак не мог. Однако он преследовал его до самого рассвета, а Ликой все время бежал впереди, то ускоряя свой бег, когда Джетун настигал его, то замедляя, когда тот отставал, и даже останавливался, когда останавливался его преследователь. Так они добрались до большой деревни. Увидев ее, Джетун подумал, «Возможно, что у этого мерзавца здесь есть пристанище, но я не успокоюсь до тех пор, пока не покончу с ним». Джетун гнался за своим обидчиком, пока тот не исчез в каком-то помещении, где было расставлено много всякого оружия. У Джетуна мелькнула мысль. Наверное, это дом какого-нибудь сановника. И, остановившись, он громко спросил, есть тут кто-нибудь? На его голос из-за ширма вышел человек. И кто бы вы думали, это был? Сам Чайдзинь — маленький вихрь. «Вы кто такой?» — удивленно спросил он. Величественная осанка и необычный вид этого человека поразили Джутуна, и он поспешил почтительно приветствовать незнакомца. «Я — смотритель юнченской тюрьмы, Джутун», — проговорил он. «Я совершил преступление. Меня клеймили и сослали сюда. Вчера вечером я пошел с маленьким сыном, начальника области, посмотреть, как пускает по воде фонари. Но Ликуй, черный вихрь, убил ребенка. Сейчас Ликуй находится в вашем поместье. Я умоляю вас помочь мне поймать его и передать властям. Ну, если вы есть тот самый бородач, о котором я слышал, то прошу вас присесть, — воскликнул Чай Цзинь. Осмелись спросить, как ваше уважаемое имя и фамилия, спросил Джутун. Меня зовут Маленький вихрь, ответил Чайцзинь. Я давно слышал о вашем славном имени, господин сановник, но никак не думал, что буду иметь счастье встретиться с вами сегодня, сказал Джутун и поспешил отвести Чайцзиню глубокий поклон. А вас, уважаемый господин Бородач, Я тоже давно слышал. Прошу вас пройти во внутренние комнаты, и там мы побеседуем. Войдя в зал, Джутун спросил, обращаясь к Чай Дзиню: "Ну как же этот негодяй, черный вихрь, осмелился забежать прямо в ваше поместье и укрыться здесь?" "Разрешите мне ответить вам", начал Чай Дзин. "Я всегда поддерживал знакомство с удальцами из вольного люда Мой предок Чен Цяо отказался от императорского престола в пользу другого, и покойный император пожаловал нашему роду вечную грамоту, которая является надежной защитой нашему дому. Поэтому тот, кто совершил преступление, может найти у меня убежище» и быть в полной уверенности что его никто не посмеет здесь искать недавно у меня был мой любимый друг кстати он и ваш давнишний друг сейчас он один из предводителей лян шаньбо имя его с сузян благодатный дождь он прислал мне письмо в котором сообщает что у юн лей хен и черный вихрь Остановится у меня в поместье, чтобы уговорить вас отправиться к ним в лагерь и объединиться со всеми ради великой справедливости. Однако, видя, что вы отказываетесь идти с ними, они поручили ликую украсть маленького сына начальника области, чтобы окончательно отрезать вам путь к возвращению, заставить уйти с ними в лагерь, и занять там одно из предводительских мест. И тут он позвал. — Уюн, Лейхен, где вы? Что же вы не выйдете и не принесете своих извинений? Тотчас же из боковой комнаты вышли Уюн и лей Лейхен, и, низко кланясь Джутуну, проговорили. — Уважаемый брат, умоляем вас простить нам нашу вину. Но таков был приказ уважаемого брата Сунцзяна. Когда придете в лагерь, сами узнаете это. — Вот оно что! — сказал на это Джутун. — Вы, конечно, должны были выполнить приказ, но перестарались, избрав столь жестокий способ. Тут и сам Чайдзин стал уговаривать Джутуна. — Пойти-то я пойду, — сказал тогда Джутун но дайте мне раньше посмотреть на этого черного вихря. — Брат Ликуй, — окликнул Чайдзинь, — выходите поскорее и принесите свои извинения. Из боковой комнаты вышел Ликуй и, почтительно кланяясь Джутуну, приветствовал его. Но когда Джутун взглянул на него, черная злоба снова вспыхнула в его груди, как пламя, и взметнулась ввысь На 3000 джан. Не владея собой, Джетун тут вскочил и ринулся, наликуя, с намерением схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Но здесь вмешались Чайдзинь, Уюн и Лейхэн, и всеми силами старались успокоить его. «Хорошо, я пойду с вами в лагерь». «Если вы исполните одно мое условие», — проговорил Джутун. «Да не только одно, а десятки условий готовы мы выполнить», — сказал на это Уюн. «Но разрешите узнать, что же это за условие». «Не выскажи Джутун своего условия, не началась бы в Гоат-Джоу большая смута» не взбудоражился бы лагерь в лянь шань А уж это послужило причиной того, что императорский родственник сам совершит преступление, муж, собиравший возвышенных, в яму тюрьмы попадет. О том, какое условие поставил Джутун, мы просим вас, читатель, узнать из следующей главы.